Судя по виду, по замочной скважине сундучок не из-за грядущего притащен, он здешний, что несколько облегчает задачу. Судя по донесениям агентов и наблюдателей, Липатов не единожды приезжал в дом к Тигунову с большим саквояжем, с которым и отправлялся в былое. Замок не устоял против третьей по счету Кушаковской отмычки, батальонные даже не пришлось доставать. Фонарь стоял рядом, луч, направленный в потолок, давал достаточно света. Савельев обеими руками очень осторожно приподнял крышку и с предосторожности расположившись позади сундучка с тыльной стороны. Вполне уместная предосторожность. В былом, кроме хитрых замков, порой любили предпринимать и другие меры против непрошенных любопытных. И острые железные шипы могли выскочить, и маленький пистолет бабахнуть прямо в лицо – Если у тебя есть только отмычки, а о надежно укрытых кнопках, отключающих эту машинерию, ты и представления не имеешь. Крышка оставалась поднятой уже секунд пять, но никаких неприятных сюрпризов сундучок не преподнес. Вот теперь можно и заглянуть. Ему показалось, что волосы на голове и в самом деле зашевелились, как любят выражаться авторы скверных романчиков. Левую половину сундучка занимали тесно стоящие бок о бок цилиндры, высотой чуть поменьше локтя, диаметром со стакан, вполне подходящие для того, чтобы их укрыть под здешними камзолами. Осторожно коснувшись пальцем боковинки одного, Савельев сделал вывод, что изготовлена эта штука из плотного картона. Если это не бомбы, то он не поручик, а шах персидский. Справа аккуратно уложены четыре револьвера, английские бульдоги, оружие крайне опасное, невелики размером, но калибром иные даже чуточку превосходят армейскую винтовку. Весьма удобная штука, особенно на малой дистанции, а в тех бумажных пачках наверняка запас патронов. Стоя на коленях над раскрытым сундучком, Савельев по-прежнему не мог избавиться от противного ощущения, что волосы на голове шевелятся, по спине поползли ручейки пота. Другого объяснения не было, и имелось одно единственное. Учитывая все обстоятельства, ответ один – головоломка решена, не оставив неясностей. Вполне возможно, Лепатов переправил сюда еще и парочку сообщников. В отчетах вспоминалось, что далеко не все, входившие в дом Тягунова, из него выходили. Как бы там ни было, сколько их тут не обосновалось, замысел ясен – Когда уже через неделю в Головинском дворце императрицы Исаиревич будут торжественно встречать невесту наследника престола, совсем близко, среди присутствующих окажутся решительные люди с бомбами-револьверами. Вот что он, значит, придумал, решил нанести удар не в своем времени, а в былом. Если погибнут все трое императрица и наследник с невестой, а так оно, скорее всего, и произойти должно при скверном обороте дела, Последствия самые жуткие. Несомненная, великая смута наподобие той первой, времен уже Дмитрия. Строго говоря, матушка, как и учебники истории, не скрывают. Престол заняла абсолютно незаконно с помощью тех самых 308 удальцов, арестовав Регеншу Анну Леопольдовну и всю Брауншвенгенскую фамилию. Законнейшего императора Иоанна Антоновича и арестовывать не пришлось, поскольку он, как всякий младенщик, мирно почувал себе в колыбельке, не способный к отпору. Сейчас ему лет пять, и он, согласно законам Российской империи, остается законным государем. И он, и вся брауншвейгская фамилия сейчас живехоньки-здоровехоньки, сидят под надежным королом в Архангельской губернии. Последствия предвидеть нетрудно. Кто-нибудь, обладающий сейчас и немалой властью и влиянием на часть войск, захочет посадить на опустевший престол именно эту малютку, чтобы, понятное дело, стать при нем всемогущим регентом. Матушка императора Анна Леопольдовна Как и прочие члены семейства, личности в общем незатейливые, слабые, невеликого ума, прямо-таки обреченные на участь марионеток в руках опытного кукловода. И ведь непременно случится так, что другие влиятельные персоны подобного варианта событий категорически не одобрят и начнут свою игру, тоже располагая определенным влиянием и войсками. Неизбежно вынырнут еще какие-нибудь претенденты на трон, Так оно в смутные времена всегда бывало и не только в России. Ну и неизбежно вторнется внешний враг, узрев прекрасную возможность урвать себе кусок, как это случалось в прошлую смуту, как это опять-таки бывало не только в России. Не говоря уж о том, что никогда не будет как Екатерины Великой, так и всех последующих российских самодержцев, потому что Павел Петрович попросту не успеет появиться на свет. Катаклизм грянет такой, что подумать страшно. Он справился с собой, как-никак как офицер, а не институт из Смольного. Отступил в сторону, чтобы те, кто несомненно наблюдал сейчас за ним, получше рассмотрели содержимое сундучка, если раньше не смогли. Дома ментально поймут, что к чему, придут к тем же выводам, и уж отреагируют соответственно. Его так и подмывало унести сундучок с собой. И будь что будет. Он все же пересилил себя, — В конце концов, дома все уже знают, да и времени достаточно, чтобы воспрепятствовать самым решительным образом. Вернул сундучок на место и тихо удалился.